Жребии войны Гектор, возлюбленный муж мой, сжалься над нами, надо мной и малюткой Астианаксом. Не уходи сражаться с ахейцами, не оставляй нас без защиты. Смотри, здесь городская стена доступнее всего для вражеского нападения. Пока вы будете сражаться на поле, Ахейцы ворвутся сюда и погубят всех нас. Останься здесь со своей дружиной. Некому подумать обо мне. Нет у меня ни отца, ни братьев. Всех убил жестокий Ахиллес, Когда во главе Ахейского войска Разрушал высоковратные Фивы. Ты теперь мне и отец, и мать, и брат, и любимый муж. Не ходи на поле. Останься здесь, защити нас! Так рыдала и причитала Андромаха, обнимая Гектора, прильнув к его одетой бронёю груди. Троянский вождь пришёл попрощаться с ней перед решительной битвой с ахейцами и разыскал жену на городской стене подле старой смоковницы у скейских ворот. Вместе с нею была и няня-рабыня с малюткой-остианаксом на руках. Гектор осторожно снял со своих плеч руки Андромахи, которыми она цеплялась за него в отчаянии и заговорил, открывая ей свое сердце. «Поверь мне, Андромаха, судьба твоя и нашего милого сына тревожит меня больше всего. Быть может, суждено погибнуть Илёну, но не так сокрушает меня грядущее горе моего отца Приама и дряхлеющей матери». Горе моих братьев и сестер или судьба юношей троянских, которые погибнут при разрушении родного города? Нет, больше всего тревожит меня твоя участь, моя возлюбленная Андромаха, твой жалкий плен, рабство у жестоких донайцев. О, пусть я раньше погибну и буду засыпан землей, чем увижу это и услышу твои жалобные рыдания но я не могу остаться здесь с тобой. Страшный позор падет на меня, если я, как трус, останусь здесь и уклонюсь от боя. Сердце велит мне защищать родной город и родной народ от свирепых пришельцев. Я должен быть отважным и первым идти в сражение, чтобы никто не укорил отца моего прямо недостойным поведением сына. Оставив Андромаху, Гектор хотел взять на руки маленького остеанакса, но ребенок с криком прижался к няне, испуганной яркой медью на груди отца, его сверкающим шлемом с грозно развивающимся конским хвостом на гребне. Гектор засмеялся, и даже заплаканная Андромаха улыбнулась. Немедленно снял Гектор с головы блистающий шлем и положил его на землю. Успокойный младенец, узнав отца, доверчиво потянулся к нему и обнял его за шею мягкими ручками. Поцеловав сына, Гектор высоко поднял его и обратился с мольбой к богам. — О, владыка Зевс и вы, бессмертные боги, поручаю вам моего сына, Пусть он будет силен и прославлен среди троянцев, пусть вырастет отважным и справедливым, станет вождем своего народа, чтобы про него говорили, он превзошел своего отца. Андромаха улыбнулась сквозь слезы, Гектор положил ребенка ей на руки и обнял их обоих. Не печалься, милая Андромаха, сказал он. Никто не избегнет своей судьбы, ни храбрый ни робкой. Будет ли он сидеть дома или сражаться в поле? Иди к себе домой, береги нашего Астианакса, занимайся домашними делами. Мы же, воины, должны позаботиться о безопасности Трои. И больше всех я, вождь Троянского войска. Гектор поднял с земли свой косматый шлем Надел его, взял оружие и, не оглядываясь, пошел к скейским воротам, где уже толпились защитники Трои. Андромаха в глубокой печали направилась домой и в кругу своих домашних горько плакала о своем Гекторе. В этот день на высоком Олимпе громовержец Зевс решил сам вмешаться в битву троянцев и донайцев. На широкий двор своего медностенного дома Зевс выкатил колесницу. Вся она светилась чудесным светом. Блестели ее серебряные спицы и золотые ободья колес, золотые поручни, кузов, сплетенный из золотых и серебряных ремней. Серебряное дышло. Зевс запряг в колесницу двух крылатых коней, С медными ногами. Их золотые гривы падали волнами до самой земли. Кони храпели и били копытами, Но позволили Богу надеть на себя золотое ермо, Привязанное к дышлу колесницы. С громом распахнули сворота, И чудесная упряжка вылетела наружу. Послушные могучему возницы они распростерли сверкающие крылья и полетели, паря между морем и высоким небом. Вслед колесницы смотрели с Олимпа, собравшись толпой, бессмертные боги. Их сердца были полны смущения и страха. В этот день Отец богов и людей грозно запретил им следовать за собой и вмешиваться в происходящую битву. Вскоре владыка Олимпа увидел под собой глубокие овраги и крутые вершины горной цепи Иды. Колесница плавно опустилась на травянистый склон холма Гаргара. Зевс выпряг коней и прислонил колесницу дышлом к стволу дуба. Тотчас на землю спустилось золотистое облако и затопило весь склон непроглядным туманом. Теперь никто не смог бы увидеть коней олимпийца. Сам Зевс поднялся на вершину Гаргара. Здесь был сложен троянцами высокой Зевсов алтарь. Громовержец поднялся по крутым ступеням и уселся на гладком жертвенном камне. Под ним внизу расстилалась долина Скамандра. Вдали у моря чернела цепь ахейских кораблей. После двухдневного перемирия троянцы снова вышли навстречу ахейцам. На этот раз они надеялись разбить врага, ослабленного отсутствием Ахиллеса. Зевс ясно слышал стук оружия, крики сражающихся, жалобные стоны раненых, тучи пыли колыхались над полем. Но все же можно было заметить, что сверкающие медью ряды ахейцев Мало-помалу оттесняют пестрые толпы защитников Трои по направлению к городу. Солнце, сияющий Гелиос, стало на вершине неба. Взглянув на небо, Зевс поднялся и взял в руки огромные золотые весы. На их чашке он бросил два жребия смерти – жребий троянцев и жребий ахейцев. Злополучен был этот день для ахейцев. Их жребий потянул до самой земли, а жребий троянцев взлетел вверх. Тогда Зевс поднял руку и бросил блистающую молнию в самую гущу Ахейского войска. Оглушительно грянул гром. На миг черные облака заволокли поле сражения.